Глава тридцать шестая «Ты порешь чушь!» Пришедший вечером Костя был явно не в духе. Едва прикоснувшись к торту, он сел за компьютер, запустив любимую игру. Катя, понимая его состояние, примостилась рядом с мужем. «И ты не хочешь об этом поговорить?» Скворцов повернул к ней рассерженное лицо. «О чем? О Наташке Сычевой, по которой после падения в реку малость двинулась крыша?» Не представляю, кто может пользоваться её услугами. Зорина дотронулась до его руки. Я тебя не узнаю, Костя. А как же твой знаменитый принцип проверять любую информацию? Эту информацию мы уже проверили, вздохнул супруг. Шмелёв и приятель Соболевой Славик на все дни пропаж девушек имеют прочную алиби. Решив, что разговаривает жена слишком резко, он сменил тон. Хмм, тебе, как всегда, огромное спасибо за помощь, но мы продолжаем работать по Снежково. Катя встала и отвернулась к окну. Вы сами не верите, что это он? Муж уклончиво ответил. И тем не менее, слишком уж много совпадений. Мы нашли заготовленные могилы, выяснили, как он проникал в университет. Старушка-вахтёрша призналась, она действительно пропускала Антона. Но рекламировать косметику. За это он отстёгивал ей по 50 руб. Ты прекрасно понимаешь, что это ещё не доказательство, заметила жена. Ни один суд не примет этого во внимание. Кость устал, вздохнул. Никакого суда не будет. Павел договорился с журналистами, и вскоре мы забудем об этом деле. Тёжка побледнела. Договорился с журналистами? Забудем об этом деле? Ты сошёл с ума? Она в негодовании заходила по комнате. Хорошо же осудить мёртвого, особенно когда его мать, находясь в коме, не может защитить сына. А его друга Руслана вам удалось это сказать? Катя, По его неуверенному тону она поняла, никакого Руслана нет. А многое из того, что говорил Снежков, — правда. Например, свежевыртая могила. «Антон страдал шизофренией и жил в придуманном им самим мире», — возразила жена. «Он вообразил себя маньяком, который обязательно прогремит на весь мир из-за своих злодеяний. И до самой смерти играл в эту игру. Кстати, трупы девушек вы так и не нашли?» Найдем. пообещал ей супруг. Киселев организовал курсантов и студентов. Они прочешут лес вдоль и поперек. В этом твоя новоявленная экстрасенша, может, и права. Зорина почувствовала, как у нее запололи щеки. Хотела сказать что-нибудь резкое, но лось держалась. Делайте, что хотите. Вы великие сыщики, а вам виднее. Скворцов тоже был отходчив. Притянув к себе слегка упиравшуюся жену, он плюхнулся в обнимку с ней на диван. Ну, будет себе кипеть ци. Ты ведь прекрасно знаешь, если Снежков не виновен, Пашка будет первым, кто станет за него горой. Журналистка улыбнулась. Понимаю. А что касается шумного Славика? Пусть задумачивал, почесал в затылке. Ой, мне приложу, как пришпилить их к этому делу. У них стопроцентная албе. Девушка рассмеялась. Не ты ли меня учил, стопроцентная албе. Надо проверять тщательнее, чем другие. А вот ты и проверь Заскочи завтра к нам на работу. И Пашка покажет тебе выдержки из дела. Скворцов поцеловала её. Пойду поставлю чайник. Ужинать-то мы сегодня будем? Только сейчас Катя поняла, как сильно она проголодалась. Ещё как будем, ответила она мужу.